13. -е. Утро вторника. Было ещё холодно, но солнце уже начало пригревать, когда Лусея припарковалась у здания гражданской гвардии в Трес-Кантас, квартале на северо-западе Мадрида, выстроенным 50 лет назад. В свете яркого осеннего солнца мрачные очертания домов обрели почти весёлый вид. Зайдя внутрь здания, она сориентировалась: в Трес-Кантас располагалась единственная в окрестностях Мадрида казарма. Согласно уставу гражданской гвардии, гвардейцы имеют право проживать только в казармах. Ни снять, ни купить себе жильё они не могут. С камерами для задержанных. Их было около 50, все снабжены металлическими дверями с глазками, и в них было налажено безотрывное наблюдение за задержанными. Лусея подошла к застеклённой будке, где сидели охранники. "Габриэль Шварц", заявила она, доставая пропуск. И увидела, как застыли лица охранников. "Пойдёмте", сказал один из них. Лусея пошла за ним следом. Их дожидался ещё один охранник, и вид у него был как у ребёнка, пойманного на шалости. Но руки его выдавали. Они висели вдоль туловища, и он непрерывно то сжимал, то разжимал кулаки. совсем как лусеев в спортзале На форме охранника она заметила несколько пятен крови. "Это я вам звонил", сказал он. "Я дежурил сегодня ночью. Вы приехали вовремя. Они собрались его увести, а ваш коллега уже там". Она пошла следом за ним. В коридоре стоял оживлённый шум. В последней камере была открыта дверь и горел свет. Охранник подвинулся, чтобы дать ей пройти. Лусея почти строевым шагом переступила через порог. В камере не было даже туалета, только кровать и умывальник. Внутри Ариас и врач стояли по бокам носилок, где был распростёрт белобрысый. Услышав звук её шагов, Ариас мрачно уставился на неё своими косящими глазами. Лусея почувствовала, как внутри неё быстро нарастает нервное напряжение. Ей показалось, что время замедлилось и деформировалось. Глаза Габриэля Шварца были закрыты, как у мирно спящего человека. Нижнюю половину лица скрывала кислородная маска. Она подошла ближе, не в силах отвести глаз от этого посиневшего лица. Сквозь маску были видны потёки полузапёкшейся крови из носа и рта. Рубашка его была расстёгнута и запачкана кровью. Сквозь распахнутый ворот виднелись прикреплённые к груди электроды, а под ними гематомы на уровне рёбер. На силком была прикреплена стойка капельница. Врач махнул рукой двум санитарам, готовым вынести носилки, и те вышли в коридор. Что здесь произошло? спросила Лусия. Кто с ним такое сотворил? Сердце у неё отчаянно билось. Он сам нанёс себе все эти повреждения, сказал врач, не спуская глаз с лежащего на носилках Габриэля Шварца. Перед тем как он вышел, Лусия удержала его за руки. Как это случилось? Она заметила, что он покосился на её руку, лежавшую у него на рукаве, и отпустила его. Спантанное кровотечение, ответил он. Массивная кровопотеря. Быстрый ПТВ вызывает тревогу. Что, что? ПТВ это протромбиновый тест, проще говоря, проба крови на свёртываемость, которая оценивает уровень протромбина и факторы коагуляции. 7 10 5 2. Он страдает недостатком витамина К, повлёкшим за собой значительное падение показателей фактора коагуляции. Я подозреваю, что он проглотил изрядную дозу ротицида. Ротицид? Крысиный яд. Ротицида? В смятении переспросила Лусия. Врачи Кевноу. Да. Мадридский центр борьбы с отравлениями ежегодно получает десятки вызовов по случаям отравления. заоцидами, средствами против грызунов. В большинстве случаев это происходит с детьми, но бывает, что и со взрослыми. И в 20% случаев у взрослых это связано с намеренным поглощением яда. То есть вы хотите сказать, что это была попытка самоубийства? Но его ведь тщательно обыскали и приставили к нему постоянную охрану. Он не мог ничего проглотить в течение последних нескольких часов, доктор. Врач покачал головой. Такие нарушения в протромбиновом тесте, которые мы наблюдаем здесь, происходят между 36 и 65 часом после приёма внутрь. Иными словами, клинические проявления появляются со второго по четвёртый день. По всей видимости, гемофилия, которой он страдал, ускорила процесс. Но в любом случае он проглотил яд раньше, чем его задержали. Чёрт, чашка, подумала она. либо он сам её выпил, либо его заставили. Как он себя чувствует? Врач поморщился. В этом плане я пессимист. Он в коме, и его жизненные показатели очень плохи. У него несомненное сильное субэрахноидальное внутричерепное кровоизлияние, то есть кровь между черепной коробкой и мозгом. К тому же желудочно-кишечные и лёгочные кровотечения, которые привели к гипоксии. то есть к нехватке кислорода и к дыхательной недостаточности. Мы делаем всё возможное, но я не знаю, доедет ли он живым до больницы. Спасибо, доктор. Лусие следила глазами, как уходит врач. Стоящая с ней рядом Ариас побледнела до синевы. Они наблюдали за происшедшим по видеозаписи с камеры слежения. Сначала отравление проявилось как слабое носовое кровотечение. Потом Шварц начал кашлять кровью. Наконец она просто хлынула у него изо рта и потекла по подбородку и одежде, словно его рвало кровью. Тут дверь в камеру распахнулась и туда влетели двое охранников. Как только мы увидели, что у него кровь, сразу примчались. Объяснял тот, что сидел перед экраном. На видео охранники склонились над Габриэлем Шварцем, у которого начались судороги. Один из них схватил рацию и вызвал помощь. В те мгновение тело Габриэля Шварца выгнулось дугой, словно он получил серию электрических разрядов. Охранники стояли перед ним в полной беспомощности. Кровь у него текла отовсюду: из носа, изо рта, из глаз и ушей. А потом все мышцы резко расслабились, и он затих, неподвижно распростравшись на кровати. "Я хочу увидеть, что было до этого", сказала Лусия. Охранник отмотал плёнку назад. Похоже, он разговаривает сам с собой, заметил Ариас. Звука не было, только изображение. Тут наблюдавший за Габриэлем кашлянул. Все обернулись к нему. Когда я проходил мимо его камеры, он, он говорил женским голосом, потом мужским, а потом ещё каким-то другим. И что он говорил? Что он должен кого-то убить? женский голос умолял какого-то Рикардо не делать этого. Я хочу сказать не убивать его. О, господи, выдохнула Ариас. Смотрите-ка, сказал Пенья. Габриэль на экране приблизился к камере, поднял голову и пристально глядя в объектив, заговорил. Заговорил с ними. Движения его губ были очень чёткими и различимыми. Похоже, он произносит буквы. Отойдите-ка назад, приказала Лусия. Все по очереди отступили. Да, так и есть. Сначала Л, сказал Ариас. Или Н. А теперь У или О, добавил Пения. А теперь С, подал голос Ариас. И подхватил его патрон. Дальше я Лусия молчала. С тех пор, как она села перед камерой, её левая нога непрерывно конвульсивно дёргалась под самым экраном, стоящим на столе. Все разом повернулись к ней. Лусия. Лусия, она вздрогнула. Это было последнее слово, которое Габриэль Шварц сказал перед тем, как покинуть этот мир. Мнение врача о его шансах выжить было пессимистичным. И Лусия поняла, что неизвестное, невидимое существо, дёргавшее Шварца как марионетку за ниточки, обращалась к ней с той стороны, по ту сторону смерти посылала ей немое послание. И это послание было оттуда.